Проходил день за днем, я вдыхала ароматный воздух и чувствовала себя все лучше. Во мне снова проснулась жажда жизни. Я была молода, здорова, солнце, здоровый воздух, новый образ жизни очень быстро оказали на меня благотворное влияние. Однажды вечером я надела одно из моих самых красивых платьев и же с меня под различными предлогами окружили около полудюжины мужчин. И когда мы на следующий день остановились в Гибралтаре, целая толпа предложила сопровождать меня осматривать город, но я предпочла примкнуть к маленькой группе, состоящей преимущественно из моих соседей по столу. Мы осматривали достопримечательности города, которому смесь зданий в мавританском и современном стилях придавала оригинальный вид. На улицах встречались арабы в бурнусах и слишком рано увядшие испанки. Мы осматривали рынок и закупали на память разные мелочи, фабрикуемые специально для иностранцев. На мгновение мне стало грустно. Мне некому было послать открытки с видом города. Никому в целом мире не было дела до меня. Казалось, несчастье преследовало меня по пятам. Дружба со мной не предвещала ничего хорошего. После прогулки мы пошли в отель и велели принести чаю в комнату, отделанную в восточном стиле. Потолок был сделан из пестрого стекла, не было окон. Бархатная мебель стояла вокруг маленьких мраморных столиков, на которых находились медные вазы с искусственными цветами. Вся эта безвкусица не производило на меня никакого впечатления, так как мое внимание было привлечено одной женщиной. Придя в отель, мы уже застали ее в этой комнате. Она была еще довольно молода, одета в простое, но очень дорогое плачье, небольшого роста, с миловидным лицом и огромными черными глазами. Но все это не произвело бы на меня особого впечатления, если бы я не заметила, что она пристально смотрела на меня из угла полутемной комнаты полным ненависти взглядом. Я не могла вспомнить, чтобы видела ее когда-либо раньше. Но не было никаких сомнений в том, что я внезапно встретил здесь, в отеле, женщину, ненавидевшую меня. Мы все сели за один стол. Рядом со мной сидел пожилой американец, который раза два заговаривал со мной во время путешествия. По-видимому, он искал знакомство с человеком, который, как и он, ликвидировал свои дела. Он сказал мне, что имел когда-то фабрику обуви. Его имя было Фрэнк Поппл. «Вы знакомы с женщиной, сидящей там, в углу?» С любопытством спросил он. «Я ее никогда в жизни не встречала. Возможно ли это?» «В таком случае она, вероятно, не выносит незнакомцев. Заметили ли вы, как злобно она на вас смотрит?» «Вероятно, она принимает меня за кого-нибудь другого. Поупол нашел это возможным. Очень темпераментные люди эти испанцы, пробормотал он». Я была немало удивлена, когда через час после этого увидела ее в углу моторной лодки, отвозившей нас обратно на пароход. Возле нее стояли два чемодана, картонка для шляп и другие дорожные женские принадлежности. Когда мы поднялись на пароход, она взглянула на меня хмуро, почти угрожающе. Повинуясь внезапному импульсу, я подошла к ней. — Я вас чем-нибудь обидела? — спросила я. Мне кажется, что мы с вами никогда раньше не встречались. Она пристально поглядела на меня. Ее лицо, обычно несомненно красивое и нежное, сделалось холодным и замкнутым, а глаза по-прежнему сверкали ненавистью. Вы, Джанет Станфилд, не так ли? Да, это... это мое имя. Откуда вы его знаете? Она молча посмотрела на меня. Солнце жгло нас обеих раскаленными лучами. В гавани стоял похожий на зловещего ворона-испанец с желтым, как и лива, лицом, черной шевелюрой, блестящими глазами и пел сентиментальный романс. Издали с отчалившего парохода слышалось залнывное пение индусских матросов. Все эти впечатления вплетались в мое настроение.